Сказка про Мишку и его любимые игрушки У маленького медвежонка Мишутки было три любимых игрушки Кукла Маша, солдатик Дима и машинка Пружинка Каждый вечер Мишутка укладывался спать в свою кроватку и игрушки укладывал Мишутка всегда убирал их на место А однажды пошел чистить зубки перед сном и не уложил игрушки Ох, как они обиделись! «Где же я теперь буду спать?» «На полу?» — заплакала кукла Маша. «Я простужусь и заболею». «А я должен ночевать в коробке», — сказал солдатик Дима. «Такой порядок. Какой же я солдат, если не соблюдаю порядок?» «Ай-яй-яй!» — расстроился он. «А я должна стоять в гараже!» — воскликнула машинка-пружинка. «Все машинки на ночь отправляются в гараж». «Выходит, я не настоящая?» И машинка грустно засигналила «Би-би!» И уже хором игрушки сказали «Почему Мишутка не убрал нас на место? Почему не уложил спать? Нам так обидно!» И тут в комнате появился Мишутка «Игрушечки, вы чего расшумелись?» Спросил он «Думали, я забыл про вас Я же просто чистил зубы Теперь я положу вас на место!» И тоже лягу спать Мишка положил куклу в кроватку Солдатиков в коробку Машинку поставил в игрушечный гараж Обрадовались игрушки Мишутка не забыл про них И больше не обижался